Мне ничего не надо, лишь бы у тебя ничего не было. Решил как-то пятачок перейти оживленную магистраль. С тех пор в ходу выражение «развернуться на пятачке». Алло, Вась, это ты? Да, я. Вась, я беременна. Неправильно набран номер. Неправильно набран номер.